Глава тридцать 39. Инна. Расческа выпала из пальцев и со стуком запрыгала по полу. Выругавшись про себя, а затем и вслух, Инна рассерженно швырнула в сторону стоящую перед ней шкатулку с украшениями. В тот вечер у нее все в буквальном смысле валилось из рук. Если обычно она считала, что любит подобные мероприятия и подготовку к ним, то сейчас хотелось попросту остаться дома. Отец бы этого не одобрил но он сообщил, что отправится прямо из офиса, а за ней пообещал заехать Мартин. Небольшие осенние каникулы студентов университета магии подходили к концу. Инна жила в загородном доме Розенбергов, а по окончании каникул намеревалась вернуться в общежитие. Мартин предлагал ей поселиться вместе, но она пока не дала ему окончательного согласия, пообещав подумать. Нельзя сказать, что помолвка застигла ее врасплох. Поскольку однажды это все равно должно было случиться, и все же ощущение, когда Шталь надевал ей на палец кольцо, казалось странным. С одной стороны, Инна чувствовала гордость, но она впервые задумалась о том, что приобретал ее отец от будущего брака и что теряла она сама. Карл Розенберг хотел иметь сына и наследника. Это ни для кого не являлось секретом. Но матинны, с которой он уже довольно давно находился в разводе, Больше не могла иметь детей. Если же говорить о других женщинах, что появлялись в его жизни, то ни одна из них так и не стала второй женой. Поэтому все надежды оказались возложены на единственную дочь и будущего зятя, которого он сам выбрал. Не так давно и на случайно услышала разговор о том, что сам Карл Розенберг женился вовсе не на той ведьме, с которой был помолвлен. Что-то помешало договоренности, и брак так и не состоялся. Его женитьба на матери Инны стала довольно поспешным решением. И, как известно, долго их семейная жизни не продлилось. Возможно, для дочери он рассчитывал на более счастливое развитие событий, или же отца просто полностью устраивал тот факт, что Мартин Шталь на правах члена семьи взял на себя значительную часть его дел и вложил в них собственные средства. Семьи у Мартина не было, поэтому знакомство с его родственниками Инна избежала. Это, пожалуй, стало основным плюсом помолвки, потому что еще одного комплекта готовых воспитывать ее взрослых магов, она бы не потерпела. Хватало и собственных родителей. На сегодняшний вечер назначили торжественный прием у давних знакомых отца. Кажется, эта семья отмечала годовщину свадьбы. Ина задалась вопросом: сами ли они выбрали друг друга, или же решение родственников оказалось удачным, а, возможно, все вокруг просто притворялись ради собственной выгоды и для того, чтобы сохранить лицо, чтобы никто не догадался, что они ненавидят друг друга, сохраняя видимость счастливой семьи. Эти мысли ей не понравились. Ина с раздражением отвернулась от зеркала и все же подобрала с полу расчёску. В коридоре раздались шаги, и в дверях ее комнаты появился Мартин. Ты хорошо выглядишь, проговорил он, скользнув взглядом по ее новому черному платью с красной отделкой. Возможно, такое сочетание цветов казалось слишком смелым, и ее мать, которая в очередной раз уехала куда-то со своим общественно полезным проектом, именно так бы и посчитала. Но Ине эти оттенки подходили. "Ты тоже", ответила она. "Мартина, пожалуй, нельзя назвать красавцем, но в классическом черном костюме и черной же жирубашке он выглядел довольно загадочно и дьявольски притягательно, особенно когда улыбался". "Поторопись, мы опаздываем" я уже готова. Еще один взгляд в зеркало, и накинув на себя недавно купленный плащ, Инна направилась к выходу. Через некоторое время они уже ехали в машине из одного загородного поселка в другой. Мартин предпочитал не пользоваться услугами шоферов и водил свой дорогой автомобиль сам. Очередной торжественный прием. Еще один вечер, на котором нужно выглядеть красиво и быть вежливой. Инна поймала себя на мысли, что это скучно. Если б ей предложили пойти в самый обычный ночной клуб, она бы, пожалуй, с радостью согласилась. Но представить в ночном клубе Мартина Шталя было невозможно. Теперь и это ее развлечение осталось в прошлом. Вместе с экстремально короткими юбками и донельзя ярким макияжем. А она-то что тут делает? пробормотала Инна, глядя на светловолосую молодую женщину в длинном красном платье, оказавшуюся в числе гостей. Велимира Вишневская Та самая любовница ее отца, которая успела так достать Инну за летние каникулы, что начало занятий в университете показалось ей праздником. В настоящее время это особо не жила в их загородном доме, перебравшись в город, Инна надеялась, что навсегда. Но, судя по всему, велемира была вовсе не так проста и не настолько озабочена только лишь собственным внешним видом, как поначалу казалось. Инна, оставаясь пока незамеченной, Наблюдала за тем, как в поле зрения Велемиры появился мужчина в черном костюме и белой рубашке, и та направилась к нему, прихватив по дороге второй бокал какого-то сложно сочиненного коктейля. Когда мужчина повернулся, Инна едва не ахнула. Квалиром блондинки оказался Дарик Княжевич, тот самый маг, с которым она не раз видела свою уже бывшую однокурсницу Веронику Солнцеву. "Это и гади моего отца?" обращаясь к Мартину, произнесла Инна. Но тут же увидела Карла Розенберга, который совершенно спокойно прошел в нескольких метрах от любовницы, ничем не показав, что его задевает ее поведение. Да что там поведение? Он сделал вид, будто вообще ее не знает, и точно так же поступила сама Вишневская. "Обращай внимание, не подходи к ней", негромко произнес Шталь в ответ на ее слова. "Даже не собиралась", фыркнула Инна, глядя, как Велимера на прополу и флиртует и веселится. То и дело будто бы случайно прижимаясь к собеседнику наиболее выдающимися частями тела. Кстати, теперь она работает секретарем в МН. Так что вполне может поболтать с коллегой по работе, добавил Мартин. Это теперь так называется? саркастически отозвалась Инна. Ничего, кроме возмущения, новость у нее не вызвала. Выходит, теперь в магическом надзоре такая нехватка кадров, что они взяли на работу Велимиру. Не стой здесь, пойдем», — проговорил Жених и потянул ее в сторону, где скрылся несколькими минутами ранее отец. Надо поздравить хозяев дома, подарок я купил. Бросив еще один взгляд в сторону беседующей парочки, Инна направилась за Мартином. Ей стало любопытно, известно ли Веронике о том, чем и что немаловажно с кем занят в настоящее время Княжевич, или ей теперь нет до этого дела учитывая что солнце выехала в лондон с британским магом